Глава 1 Поднятая целина. Все сказанное выше сейчас будет прекрасно видно на примере Нурбея Владимировича Гуля. Он у нас блистал в предыдущей части книги и начнет эту, а потом мы перейдем к другим персонажам и историям. И потому я снова даю слово профессору механики Пусть рассказывает как бы от своего лица. Рассказ получится немного длинным, чтобы слушатель мог увидеть накапливающийся в батарейке огромный эмоциональный заряд. И как потом батарейка разряжается через безысходность и отчаяние. Мне говорили, что я был странным ребенком. Во-первых, постоянно мяукал по-кошачьи и лаял по-собачьи. Дружил с дворовыми кошками и собаками и разговаривал с ними. Метил, между прочим, свою территорию так же, как это делали собаки, и животные мои метки уважали. Понюхают и отходят к себе. Да и я их территорию не нарушал. Мама и бабушка решили этому положить конец и запретили мне спускаться во двор. Были попытки отдать меня в элитный детский сад, где изучали немецкий язык. Но я тут же стал метить территорию, и нас попросили убраться, да побыстрее. Дома мне было строжайше запрещено мочиться по деревьями, на стены, так как это очень стыдно и неприлично. Справлять свои нужды можно было только там, где тебя никто не видит, то есть в туалете, закрыв дверь. Лаять, мяукать и выражаться нецензурными словами, что я уже начал делать, нельзя ни под каким видом нигде. Внушения эти сопровождались поркой, и я торжественно обещал не делать всего вышеперечисленного это обещание сыграло самую печальную и жуткую роль в моей жизни так как я из за собственной моей педантичности действительно придерживался всего обещанного а оказалось что это чревато очень печальными последствиями до школы оставался еще год меня надо было куда то девать и решили сосени отправить меня в детский сад в старшую группу как назло все русские группы были заняты и меня определили в грузинскую Но я ни одного слова по-грузински не знал. «Ерунда», — решила мама, — научишься. Знаешь русский, будешь знать и грузинский. И тут я на себе узнал, что такое детская ксенофобия, да еще кавказская. Сперва дети стали присматриваться ко мне. Ни слова ни с кем не говорит, не мой, что ли. Сидит или стоит на месте, ни с кем не играет, в туалет не ходит. Отдельных кабинок там, естественно, не было, а я ведь слово дал. Попробовали толкнуть меня, адекватного ответа не было, ведь драться мне было запрещено. К концу дня штаны мои на причинном месте потемнели, я не мог целый день терпеть малую нужду, а в туалет путь заказан. Я стал избегать жидких блюд, супа, чая, молока, чтобы как-то снизить тягу в туалет. Вот так и сидел на скамейке целый день или стоял у решетчатого забора, за которым находилась территория русской группы. Слышать милые сердцу русские слова, видеть своих родных светловолосых и светлоглазых людей — единственное, что мне оставалось в этом проклятом детском саду. Постепенно злоба детей к чужаку все нарастала. Мне стали подбрасывать в кашу тараканов дождевых червей, выливали супа, иногда и писали на мой табурет за столом. Потом уже стали откровенно бить пощечинами, плевали в лицо, не стесняясь. Я видел глаза детей, совершающих это — И до сих пор боюсь темных глаз, темных волос и лиц. Разбить бы в кровь такому обидчику рыло, но нельзя. Табу. Слово дал. Я весь день следил, когда туалет окажется без посетителей, чтобы забежать туда и помочиться. Но это случалось так редко. Дети заметили эту мою странность и решили, что я девочка, раз не могу зайти в туалет вместе с ними. «Гого, Гого!» «Девочка, девочка», звали они меня, подбегали, лапали за мягкие места и пытались отыскать отличительные от девочки части тела. Так хотелось окончательно убедиться, что я девочка. Теперь, как мне известно, и в детском саду, и в школе группы общие, а тогда об этом и подумать нельзя было. И детские сады, и школы были мужские и женские. По крайней мере, старшие группы детских садов были раздельными. В общем, я был загнан в угол окончательно. Однажды я стоял, прислонившись к решетчатому забору, смотрел на бегающих русских ребят и плакал. Вдруг ко мне с той стороны забора подошел крупный светловолосый парень и спросил, «Ты чего плачешь, пацан? Обижают, что ли?» Я кивнул и, быстро глотая слова, чтобы успеть высказаться, рассказал парню, что я не знаю грузинский, что меня из-за этого бьют, что я не могу больше здесь находиться. «Погоди немного», — сказал парень и убежал через минуту он был уже на территории грузинской группы подошел ко мне взял за руку и повел по двору вокруг столпились мои обидчики и как зверьки с любопытством смотрели что будет я коля вы меня знаете а это он указал на меня мой друг я набью морду любому кто его обидит понятно или сказать по грузински дети закивали как болванчики злобно глядя на меня. Я был восхищен речью шестилетнего Коли, но понял, что завтра мне придет конец. Когда мама вела меня домой, я срывающимся голосом попросил. «Мама, не отправляй меня больше в этот детский сад. Я не буду мешать дома, не буду спускаться во двор, не буду даже ходить по комнатам. Я буду неподвижно сидеть на стуле, чтобы не мешать. Только не отправляй меня сюда больше». Но мама назвала все это глупостями, сказала, чтобы я поскорее подружился с ребятами и выучился говорить по-грузински. Что-то оборвалось у меня в душе, положение было безвыходным. И вдруг я почувствовал какой-то переход в другую бытность, я стал видеть все как-то со стороны. Вот идет женщина и ведет за руку сутулого печального ребенка, это меня. Солнце перестало ярко светить, все стало серым и блеклым, как бы неживым. Я почувствовал, что наступило время какого-то решения. Это время может тут же закончиться, нужно спешить. И я твердо сказал про себя совершенно чужими словами. Этот вертеп должен сегодня сгореть. Тут опять засияло солнце, и я оказался на своем месте, за руку с мамой. Она что-то говорила мне, но я не слушал. Я распрямился, мне стало легко, я не думал больше о проклятом детском саде мне потом мама сказала что я весь вечер вел себя спокойно и тихо улыбался утром я не умолял как обычно оставить меня дома спокойно собрался и мама повела меня за руку куда надо приближаясь к двухэтажному деревянному зданию детского сада я даже не смотрел в его сторону а улыбался про себя вдруг мама неожиданно остановилась и испуганно вскрикнула сгорел я поднял глаза и увидел то, что уже представлял себе и лелеял в воображении. Мокрые обгоревшие бревна, раскиданные по двору. Печь с высокой трубой, стоящей одиноким памятником пепелищу. Невысокая лестница в никуда. Отдельные люди, медленно бродившие по углям. «Сгорел!» — повторила мама. «Что же теперь делать?» «Сгорел верте проклятый!» Чужим голосом, улыбаясь, вымолвил я — Мама с ужасом посмотрела на меня и даже отпустила руку. «Откуда ты такие слова знаешь, вертеп? Что это такое? Где ты слышал это слово?» Она забежала во двор и о чем-то поговорила с бродившими там людьми, видимо, работниками детского сада. Пожар начался поздно вечером от короткого замыкания. Спавших детей успели вывести так что никто не погиб. «А ведь кое-кого не мешало бы и поджарить», Не так, чтобы до смерти, а так, чтобы для науки, — подумал я про себя. То есть началось это у Нурбея Гулия с детства. Но подобные случаи происходили с ним несколько раз в жизни, и всегда это сопровождалось сильнейшим эмоциональным выбросом. Вот вам еще одна история студенческой поры нашего героя. Когда при Хрущеве поднимали целину, студентов со всей страны на летних каникулах отправляли горбатиться в колхоз, в данном случае поднимать эту самую целину. Все старались от подобного подарка партии откосить, а романтичный Гулия зачем-то поехал, чуть не померев по дороге от дизентерии и едва не отстав от поезда. Судьба словно давала ему знаки «не нужно ехать». Но часто ли мы обращаем на это внимание? Чаще прем к цели, как танки, не задумываясь, а нужна ли она нам на самом деле? В общем, гуля до целины добрался, и мы снова погружаемся в его кино. Наконец, по мнению совхозного руководителя, хлеба созрели до молочно-восковой спелости, необходимой для раздельной уборки. Управляющий совхозом, похожий на Борово мужик по фамилии Тугай, Сам приехал к нам в отделение и объявил готовность номер один. С утра на комбайны. Большинство комбайнов были прицепные, типа «Сталинец-6». Его тянул трактор ДТ-54, а сзади был прицеплен копнитель. Копнитель-бункер — этакий куб размерами примерно 2,5 на 2,5 на 2,5 метра. Катившийся на паре колес прицеплялся сзади к комбайну. В него из тяжелой трубы, торчащей сзади из комбайна, сыпалась солома и всякая другая труха. По бокам бункера, справа и слева, были дощатые мостки с перилами для копнильщика. Когда бункер заполнялся соломой, копнильщик по инструкции должен был разравнивать ее вилами, потом прыгать внутрь и утаптывать солому ногами, а затем вскакивать обратно на мостки и нажимать педаль. Дно копнителя откидывалось, и кубическая копна вываливалась на поле. Это все теоретически. А практически уже с первых минут копнильщика всего так засыпало сверху соломой и половой, что он только чесался и отряхивался. При первом же повороте комбайна труба выходила за габарит копнителя и сбрасывала неопытного, не успевшего пригнуться копнильщика с двухметровой высоты на землю. Он еще должен был потом догонять комбайн и вскарабкиваться по болтающейся подвесной лесенке снова на свой проклятый копнитель. В результате никто не хотел работать на копнителье, и вскоре все ушли с этой работы. Копнельщиками нанимали местных женщин, которые покорно за нищенские деньги выполняли эту идиотскую и опасную работу. Конечно же, никто из них не бросался самоотверженно в бункер и не утаптывал его содержимого под водопадом из соломы и половы, грозящим засыпать копнельщика с головой. Бедные копнищицы, посыпаемые сверху трухой, сгорбившись и накрывшись с головой брезентом, сидели на мостках, изредка поглядывая в бункер. Когда он наполнялся, они нажимали педаль, и копна, конечно же, не такая плотная, как положено, но все же вываливалось из копнителя, а днище захлопывалось для набора новой копны. Но неужели я, изобретатель по природе, мог мириться с таким рабским трудом? Я просто привязал к педали веревку, сам удобно устроился на комбайне, а конец веревки положил рядом с собой. Для комфорта я постелил на комбайне одеяло, лежал и загорал на нем, а время от времени поглядывал, не наполнился ли копнитель. Когда он был уже полон, я дергал за веревку, днище открывалось и копна, точно такая же, что и у женщин-копнильщиц, вываливалась наружу Но, в отличие от несчастных женщин, я не сидел, согнувшись весь день под водопадом из соломы и трухи, на подпрыгивающем, как мустанг, копнители а лежал и загорал на удобном большом комбайне. Честно говоря, я ожидал премии за такое распредложение, и на одном из объездов тугаем подведомственных ему комбайнов с гордостью показал управляющему новшество. Но ожидаемой премии не последовало. Тугай побагровел, как боров, испеченный в духовке, и заорал. «Так что, бабы пусть горбатятся, а ты, как борчук, загорать тут будешь!» И распорядился снять меня с поста копнильщика, а веревку сорвать и уничтожить. Логика Тугая мне осталась непонятной до сих пор, а потом я решил. Какая же может быть логика у пламенного коммуниста Тугая, которому мозги заменяют инструкции из райкома партии? И я простил его. Сам же, оставшись без работы, как и остальные экскопнительщики, разгуливал по бескрайним целинным просторам, постигая загадки жизни. Только стишки стал сочинять про нашего управляющего, где рифмовались слова «тугая-бугая» и писал их мелом, а иногда и масляной краской на любых гладких поверхностях, амбаре, кухне, доске приказов и так далее. Наиболее крупный и представительный вариант красовался на фанерной стене туалета, по которой стреляли дробью местные. Варианты двустишья были такие. «Лучший друг для Тугая — это хер у Бугая, а любовь у Тугая — под хвостом у Бугая». Наконец, на доске приказов значилось. «По приказу Тугая — подложись под Бугая». Не знаю, как самому Тугаю, а студентам стишки понравились. Появилось и много других вариантов интимных связей Тугая с Бугоем. Уж то-что, народ наш на безобидные шуточки горазд А еще была у Тугая собственная бахча, километрах в пяти от нашего амбара. Я с приятелем Максимовым случайно натолкнулся на нее во время очередных прогулок по необозримым просторам Целины. Маленькие аппетитные дыньки-колхозницы сотнями созревали там, скрытые от глаз Целинной общественности. Спелые вкусные дыни на целине, где не то что самых завалящих яблок, воды нормально не было, пили рассол какой-то. На завтра мы уговорили шофера Ваську «Пробей голова» по прозвищу «Бобби Динамит» съездить с нами на своем газике на бахчу. Набрав полкузова дынь, мы вернулись. Проезжая мимо нашего амбара, я закинул одну колхозницу в открытую дверь. Видели бы вы, что там поднялось. Бедные целинники, не видевшие никаких фруктов после Грузии, накинулись на дыню, как в зоопарке крокодила, наброшенный им филейный кусок мяса. Естественно, Тугай узнал, кто был автором стишков и похитителем его личных дынь. Доброхотов-стукачей нам на Руси не занимать. И вот на доске приказов, прямо на замазанном краской стихе про вечный союз Тугая с Бугайом, Появляется объявление о собрании партийно-комсомольского актива отделения прямо у нас в амбаре. И с утра, когда многие безработные студенты еще лежали на своих нарах, к нам вошли. Тугай, комсорт неизвестная дама в кирзовых сапогах и два местных механизатора. Дама провозгласила, что есть мнение считать собрание открытым, все пришедшие с ней подняли руки «за» и фарс начался. Естественно, разговор был только о моем поведении. Как будто в разгар уборочной не было больше дел, чем обсуждать возмутительное поведение студента Гулии, сняв для этого с комбайнов даже механизаторов. Но инкриминировать мне стежки они не могли, не доказано. Насчет дынь тоже разговоров не могло быть. С какой-то стати дыни, выросшие на всенародной земле, могли принадлежать только Тугаю. А вот раз предложение мое с веревкой горячо обсуждалось, докладывал, конечно же, сам Тугай. В то время как наши женщины в поте лица, лицо у Тугая побагровело, на углах рта выступила пена слюны. И тут я повел себя, как говорится, неадекватно. Встав с нар я извинился перед собранием и сказал, что мне нужно на минутку выйти. Потом товарищи рассказывали мне, что дама в сапогах даже испугалась, чтобы я ненароком не повесился от позора. Потом отвечай за него. Но я не собирался вешаться. Зайдя на кухню, я разбил тройку яиц в алюминиевую кружку, насыпал туда сахарного песку и ложкой стал сбивать свой любимый гоголь-моголь. Так я и зашел в амбар обратно. Актив аж голос потерял от моей наглости. Потом заголосили все вместе. «Туга и дама от ярости, механизаторы от смеха, студенты от восторга». Только Татачава сидел молча, широко раскрыв глаза и рот. «Я смотрел на этот театр абсурда, взбивал свое еврейское лакомство и почему-то спокойно думал». «Вот приехал я сюда с благими намерениями, чуть не помер по дороге от дизентерии, потерял надежду на спортивный рекорд, к которому готовился, оставил в Тбилиси невесту. В уборочной участвовал честно, даже раз предложение сделал, как вообще избавиться от копнильщика. Позже на комбайнах эту должность действительно упразднили, а меня тут как врага народа. Погоди...» обратился ко мне Тугай, «сейчас на это времени нету, вот соберем урожай, а тебя отошлем с письмом в институт, чтобы выгнали тебя оттудова». И вдруг у меня помутилось в голове, и наступило то особое состояние отчужденности, какое было знакомо мне со времени предсказания пожара в детском саду. Я увидел весь амбарный театр со стороны, кричащего багрового тугая, чопорную даму в кирзовых сапогах, студентов на нарах и себя с алюминиевой кружкой в руке. Чужим, громким, но бесстрастным, как у автомата, голосом я заговорил какими-то странными словами, от которых в амбаре наступила гробовая тишина. Так, теперь слушайте меня. Выгнать тугай надо прежде всего тебя за то, что в данных метеоусловиях дал приказ косить раздельно. «Тебя предупреждали, что это преступно, что надо быстрее косить напрямую. Поэтому урожай будет потерян, а тебя уволят. Выгляни за дверь, идет снег, и это надолго. Скошенные волки засыплет, и ты не подберешь их. Это конец твоей карьере, Тугай». Тугай, слушавший меня с вытаращенными глазами, вдруг сорвался с места и бросился к выходу. Когда он открыл дверь, все ахнули от удивления. «Снег!» Крупный снег, падающий сплошной пеленой, скрыл все вокруг. И кухню, и многострадальный туалет, и доску приказов, и все остальное целинное убожество. Тугай глухо выругался и исчез за пеленой снега. За ним бегом исчезли члены партийно-комсомольского актива. Вслед исчезающим фигурам из амбара номер 628 понеслись аплодисменты и свист студентов-целинников. А меня всего трясло. Кружка с еврейским лакомством прыгала у меня в руке, я медленно приходил в себя. Окончательно оклемавшись, я первым делом съел гоголь-моголь, не пропадать же добру, а потом выглянул за дверь. Снег пошел внезапно, вопреки всем прогнозам погоды. Когда я выходил на кухню за яйцами, его еще не было. Когда Гулия рассказывал мне этот и подобные случаи за стаканом красного вина в его квартире на Автозаводской, и потом, когда я помогал профессору писать книгу, оформляя литературно удивительные события его жизни, Именно эти гулиевские истории с проклятиями и предсказаниями сильнее всего врезались в мою память, а через много лет послужили одним из тех зернышек, из которых в итоге выросла та книга, которую вы сейчас слушаете.